Глава пятая. Весеннее равноденствие. Март подобрался к своему главному празднику – Масленице. Весеннее равноденствие по традиции отмечалось всем городом, жители которого высыпали яркой разноцветной толпой на Ериленторг. Ярмарка в этот день шумела и сверкала фейерверками ярче обычного – Бродячие циркачи и артисты мелькали на всех углах, развлекая горожан. Самые богатые жители Росеника по обычаю устраивали благотворительные базары и приемы. Повсюду слышался смех, песни и задорные крики детей. И только обитатели Белой усадьбы не присутствовали на этом празднике. Вера Николаевна настаивала на том, что такая прогулка для ее подопечных может стать очень опасной, И хотя наставники не принимали на масленичной неделе гостей, молодые маги не разъехались по домам, как делали обычно, а праздновали свою собственную масленицу в парке Белой усадьбы. Это повлекло за собой яростное возмущение некоторых отпрысков из знатных и совсем простых родов. Солнце светило по-весеннему ярко. Огромные, похожие на клыки исполинского чудовища сосульки, свисавшие с покатой крыши широкого крыльца, начали быстро таять. Несколько колдунов выстроились под ней с кружками и ловили звонкие ледяные капли, чтобы использовать эту воду в приготовлении зелий. Среди них были в основном будущие целители и местные хитрецы, которые потом продавали всякие ингредиенты своим ленивым товарищам. Парк Белой усадьбы преобразился до неузнаваемости. Мрачноватый, с темными силуэтами голых ветвей, он за одну ночь превратился в сказочный лес. Деревья украшали разноцветные флажки и соломенные куклы, заблаговременно сделанные воспитанниками. Повсюду были расставлены навесы, где помощники Розалии Павловны раздавали только что приготовленные блины и пироги с начинками на любой вкус. На территории парка организовали всевозможные увеселения. Можно было прокатиться с ветерком на санях вокруг озера, посоревноваться в искусстве изготовления ледяных сооружений которые, благодаря усилиям воздушных магов, могли стоять и радовать глаз на протяжении целого дня, несмотря на солнечную погоду. В конце празднества намечалось сжигание огромного соломенного чучела. Полина и Маргарита проснулись в этот день рано, но когда вышли на улицу, гуляния уже были в самом разгаре. Девочки направились к ближайшему навесу взять по порции блинов с вареньем. С тарелками в руках они сели за один из столиков, которые сегодня вытащили из столовой наружу, чтобы все могли насладиться прекрасной погодой и понаблюдать за состязаниями. Рядом группа земляных магов разных возрастов образовала круг, в центре которого под одобрительные крики болельщиков дрались два парня. «Привет!» – появилась Василиса и Анисия, тоже с тарелками блинов. «С новолетием!» «С чем-с чем?», с чем? Удивилась Маргарита, принимая от Анисьи и Василисы по небольшому свертку. «С новолетием!» – уточнила Василиса. «Сегодня же масленица, а значит, наступил Новый год. Обновились природные циклы, и вместе с природой начала просыпаться наша сила». «Как это наступил Новый год?» – воскликнула Полина. «А что же было зимой? Хотите сказать, что зимой вы Новый год не празднуете?» «В нашем сообществе регулярно появлялись потусторонние вроде вас», – улыбнулась Василиса. «Праздновать Новый год зимой – это ваша традиция, но мы, конечно, ее тоже переняли». «Да, нам только дай повод что-нибудь отпраздновать», – подхватила Анисия. «Подумаешь, что два раза в год один и тот же праздник. Но по-настоящему Новый год начинается весной. Ну, с новолетием». «Ладно, с новолетием так с новолетием» согласилась Маргарита и развернула подарки. Для нее и Полины от Анисьи были тонкие струящиеся шарфы, словно сотканные из потоков воды и окрашенные переливами отражений в ночной реке. А от Василисы – зеленые чернила, сделанные из трав. «Вот это сюрприз! Ничего, что мы без подарков!» Ой, Полина отвлеклась от рассматривания шарфа и обернулась на дерущихся неподалеку ребят. Они были раздеты по пояс и вели нешуточный бой. Один из них вскрикнул, чем и напугал водяную колдунью. — А что, если они что-нибудь друг другу сломают? Как только Велес такое допускает? — спросила Маргарита. — И после этого им еще опасно ходить на городской праздник? — В о кулачных боях? — удивленно произнесла Анисия. — Так они не смогут причинить друг другу никакого вреда. Это не настоящая драка, то есть настоящая, но... «Я даже не знаю, как это объяснить». «Кулачные бои – это традиция», – помогла подруге Василиса. «В них обычно участвуют земляные маги, а атмосфера состязаний – это обычай, который всеми поддерживается. Рыжеволосая колдунья улыбнулась и принялась за свой блин, обильно политый золотистым медом. «А почему только земляные участвуют?» Но если маг другой стихии решит посоревноваться с земляным колдуном в рукопашном бою, то за его здоровье придется сильно опасаться», – ответила Анисия. «Никто просто не рискнет». «Да, но ты же сама сказала, что это не настоящая драка». «Она не настоящая для земляных. Видишь, они бьют в полсилы, совсем легонько, но любого другого такой удар уложит на землю». «Ого! У этих двоих красивые фигуры, сплошные мышцы!» – воскликнула Полина, разглядывая смеющихся бойцов. Наконец объявился победитель. Толпа дружно загудела, послышались крики и улюлюканье. «Следующий!» – крикнул кто-то. «Выбирай следующего!» – вторил другой голос. «А что, если он возьмет и выберет воздушного или огненного?» – не сдавалась Маргарита. Колдун весело оглядел круг собравшихся и с улыбкой заявил «Муромец!». Ребята загомонили еще сильнее, выталкивая вперед смутившегося Митю. «Только не это!» — не веря своим глазам, произнесла Анисья и сморщила нос, будто увидела какую-то гадость. «Почему?» — поинтересовались подружки. «Ну, во-первых, ему не подобает. А, впрочем, я больше волнуюсь за его соперника. Сейчас увидите». Полина заметила в толпе Севу, который пробирался к самому первому ряду, чтобы поглядеть на друга. С Митю стянули плащ, а затем и свитер. Загорелый и мускулистый, с стальным прессом, он стоял напротив своего соперника. Улыбаясь так же весело, словно речь шла не о драке, а о соревновании на знание самых смешных шуток. На шее Мити на черном шнурке висел тяжелый круглый медальон. «Раз, два, три, начали!» Крикнул кто-то, и парни бросились друг на друга. Круг зевак вмиг стал плотнее, совершенно загородив от четверых подружек сцену боя. Девочки вскочили со стульев, пытаясь разглядеть драку. Но толпа только увеличилась. Полина видела, как одни колдуны вдруг удивленно замолчали. Зато другие взорвались радостными воплями. «Муромец! Красавец!» Со смехом выкрикнул Арсений. Полина встала на стол и взглянула поверх голов. Митин противник медленно вставал со снега, а Митя, как ни в чем не бывало, принимал поздравления. «Митя выиграл», — произнесла Полина. «Так быстро! Они и десяти секунд не продержались». «Я же предупреждала!» Теперь уже безразлично отозвалась Анисия. «С ним никто не справится». «Это все ваша знаменитая сила? Сила муромцев, да?» — спросила Полина. Анисия кивнула. «Анисия, ты чего сегодня такая хмурая? Вон, брат твой победил только что, радоваться надо», сказала улыбающаяся Маргарита, продолжая уплетать свой блин. «Тем более это ваше новолетие». «Это просто беда. Жаль, что нам нельзя пойти на городской праздник. Вы даже представить себе не можете, как это весело. К тому же, там будет куча моих знакомых. Они расстроятся, когда узнают, что я не пришла». Маргарита и Полина переглянулись. Анисья не могла упустить повода, чтобы не упомянуть о большом количестве знакомых и поклонников. «Все твои знакомые здесь, они ведь тоже проходят посвящение в Белой усадьбе». «Нет, некоторые уже прошли его. К тому же в Россиннике самая веселая Масленица, поэтому к нам приезжают гости из Небыли и Зорника, Романовы, Рублевы всей семьей обещали, а мы с братом и Севой торчим тут». «Да ладно тебе, Нися. У нас тоже весело!» – попыталась приободрить подругу Василиса. «Здесь даже сани есть. Мы, кстати, можем на них прокатиться. Там как раз четыре места». «Замечательная мысль!» Маргарита вскочила из-за стола. Все последовали ее примеру и направились в другой конец парка, к повозке, в которую была запряжена двойка красивых белоснежных лошадей. А все еще делала вид, что ей неинтересна эта забава. Когда девочки подошли ближе, то заметили, что рядом с санями внук Веры Николаевны Дима что-то бурно обсуждал с одним из огненных магов. Маргарита, не обращая на них внимания, стала забираться в сани. Полина за ней. «Если вы не заметили, мы стоим рядом с этой упряжкой. Вам лучше найти себе другую». Голос Димы прозвучал холодно и резко. «Скоро придет следующее. Можете постоять рядом с ней». Не смутившись, ответила Маргарита и поудобнее устроилась в санях. Полина последовала ее примеру. Дима сверкнул глазами в их сторону, но ничего не ответил и отошел, освободив дорогу Анисье с Василисой. «С новолетием!» – со смехом крикнула им Маргарита. «Они что-то обсуждали. Не успели сани проехать и несколько метров, как Анисья оглянулась назад». «Это неудивительно, они оба огненные, могут обсуждать что угодно», ответила Василиса, которой не хотелось по сотому разу говорить о причастности Димы к похищению профессора Звягинова. Они шептались, а Нисья явно не собиралась сдаваться. А мы упустили шанс услышать, о чем они говорят. «Нися, давай просто насладимся этим прекрасным днем». «Я согласна с Василисой. Вряд ли он стал бы говорить с кем-то о том, что похитил своего деда». Полина облокотилась на спинку сиденья и закрыла глаза, наслаждаясь теплыми лучами весеннего солнца. Они с Маргаритой сидели напротив Васи и Анисьи. Санями никто не управлял, но лошади бежали именно туда, куда нужно. Анисия явно была неудовлетворена, но решила не продолжать этот спор, понимая, что осталась в меньшинстве. Сделав два круга вокруг белой усадьбы, сани остановились в том же месте, откуда начали путь. Подруги спрыгнули на сырой утоптанный снег и огляделись в поисках еще каких-нибудь развлечений. «Смотрите!» Анисье дернула Полину за куртку и указала пальцем на Диму, который все еще разговаривал с тем же самым парнем, что и 20 минут назад. Они оба озирались по сторонам, явно боясь, что их кто-то услышит. «Что-то тут не так», – произнесла Маргарита, а Василиса лишь громко вздохнула. «Ты не можешь отрицать, что он ведет себя странно», – повернувшись к ней, сказала Анисия: «Мы должны услышать, о чем они говорят. Мы давно решили за ним следить. Почему вы теперь отказываетесь?» Переглянувшись, девочки пошли туда, где стоял Дима со своим приятелем. Подруги сделали вид, что их очень заинтересовала сосулька причудливой формы, свисавшая с крыши. Как только они приготовились слушать, Дима внезапно попрощался со своим другом и пошел в сторону леса. «И что теперь?» – спросила Василиса. «Нам надо узнать, куда он собрался». Анисья двинулась вперед. Дима шел не спеша, изредка оглядываясь по сторонам. Но это не походило на страх быть обнаруженным, скорее на привычку. Он уходил все дальше от оживленных мест, и девочкам становилось сложнее скрыть свое преследование. Вскоре они с Димой остались на дорожке одни. Вдоль этой тропинки стояли старые клены, за которыми подругам пришлось спрятаться, чтобы не выдать себя. Звягинов до сих пор не нашелся. Говорить об этом стали меньше, но девочки, как и Митя с Севой, не собирались ни о чем забывать. Волнение росло, ведь именно по их неосторожности странники вычислили дом профессора. Но из затеи со слежкой ничего путного тоже не выходило. Дима просто продолжал посещать наставников, иногда исчезал, видимо, отправляясь к себе домой. Газеты то и дело сообщали о нападениях на граждан волшебных городов, но происходить те стали реже. «Мало ли, зачем он идет в лес? Маргарита уже устала прятаться». «Если он нас заметит, то это будет выглядеть очень глупо». «Но еще немного». Анисья тоже теряла прежний энтузиазм. Пройдя еще несколько метров, Дима остановился. Протоптанная тропинка в этом месте закончилась, и дальше лежал непролазный лес. Огненный колдун свернул немного правее, туда, где сквозь густые сплетения ветвей еще виднелась ограда – высокая каменная стена. Полина, Анисья, Маргарита и Василиса – Осторожно пробрались следом за Димой, но вскоре остановились, потому что могли быть замеченными. Они притаились за широкими стволами деревьев, беспомощно переглядываясь. Но, к их удивлению, внук Веры Николаевны тоже замедлил шаг, а потом и вовсе замер на месте. Дима явно кого-то ждал. В томительном ожидании прошло несколько минут, но девочкам они показались часами. Стоять на одном месте было невыносимо холодно. Вдруг послышались глухие шаги по скрипучему снегу. Маргарита облегченно вздохнула, сообразив, что незнакомец приближался из глубины леса и не мог видеть ни ее само, ни ее подруг. Появившийся мужчина был одет в твидовое пальто темно коричневого цвета и шапку в тон. Когда он подошел ближе, стало возможным различить черты его лица, довольно обычные и незапоминающиеся. темные глаза». Густые брови, крупный подбородок и небольшие усы. В руках он держал какой-то сверток в грубой бумаге. «Это все, что я смог достать». Василиса и Анисья разобрали голос незнакомца. «Он и так уже недоволен. Ему может сильно влететь». «Не переживай, я разберусь с ним сам». «Ты уже разобрался со мной». «Да, но твоя работа теперь лучше прежней, не так ли?» Девочки в ужасе уставились друг на друга. «Все, я должен идти. Если Ирвинг застанет меня тут, сейчас не лучшее время, сам знаешь». «Ирвинга здесь нет», — отозвался Дима. «Ну или Велес, что еще хуже». Но незнакомец, сказав это, не торопился уходить. В его глазах мелькнул не то страх, не то сожаление. «Кстати, зачем тебе... зачем тебе это?» «Не твое дело». «Но я боюсь, как бы не вышло беды». «А ты держи язык за зубами, тогда беды не выйдет». Дима накинул капюшон темно-синей куртки и, круто повернувшись, зашагал прочь из леса, так и не заметив четырех маленьких шпионов, прячущихся за деревьями. Девочки, дождавшись, пока и мужчина в коричневом пальто скроется с глаз, осторожно покинули свой пункт наблюдения. «Ну, что я вам говорила?» – воскликнула Анисия, пересказав Полине и Маргарите разговор, который они не могли расслышать, не обладая тонким слухом земляных. «Постойте!» – начала Полина. «А как Лаврентий выберется из усадьбы? Он пошел в другую отворот в сторону». «Какой Лаврентий?» – удивленно воскликнули Анисья с Василисой. «Как какой? Тот, что сейчас разговаривал с Димой. Ты знаешь его имя?» Конечно сказала Полина. «Этот человек – библиотекарь. Он работал здесь, в библиотеке Белой усадьбы. Я видела его, когда мы только-только сюда приехали. Но потом, приблизительно через неделю, он исчез. Вместо него появился банник Прошка. И…» «Библиотекарь?» Расстроенно протянула Анисия. «Да, именно». «Но что он передал Диме?» «Что-то опасное. Вы слышали? Он боится, как бы из этого не вышло беды» сказала Маргарита. Дни тянулись своим чередом, но беды так и не случилось. Девочки, недолго думая, рассказали Мите и Севе о подслушанном разговоре, полагая, что те могут пролить свет на эту тайну. Но ребята не знали, что и предположить. Митя выяснил у отца, что Лаврентий был уволен из Белой усадьбы, потому что разозлил Вилеса Ировинга. Но вот чем именно, не знал никто. Чтобы не вызвать подозрений, Митя на ходу сочинил историю, будто мельком видел бывшего библиотекаря в Белой усадьбе. Но Василий Муромец категорично возразил, что такого просто быть не может. Севу же в данной ситуации гораздо сильнее поразило, что Дима позволил девочкам подслушивать. В его голове просто не укладывалось, как внук Вилес мог не заметить их. Он был посвященным и довольно сильным колдуном, и поэтому, по словам Севы, должен был обладать достаточным уровнем магии, чтобы обнаружить присутствие других колдунов, тем более не своей стихии. С погодой творилось что-то странное. Теплее становилось с каждым днем, и наставники начали поговаривать, что скоро можно будет перебраться в Заречье. Стремительно таял снег за окном. Капель с утра и до вечера пела свою веселую песню. Бежали и звенели ручьи. А Митя выдумал новую забаву. Предсказывать всем грядущие катастрофы. Первым аргументом в пользу которых было резкое потепление. А вторым то, что Сева уже второй месяц встречался с одной девушкой. По мнению Мити, этот значительный поворот мировой истории – Неминуемо должен был окончиться свадьбой или еще чем-нибудь похуже. А на настроение тоже было изрядно подпорчено насмешками брата. Отрицать симпатию Севы к той девушке стало невозможно. И когда все, наконец, открыли глаза и определили отношение Севы и Олеси как многообещающие, одна лишь Полина заметила, что все не так уж и гладко. Те моменты, когда она оказывалась за одним столом с подружками, Митей, Севой и Олесей, на лице заиграя Врашкина не то что не появлялось влюбленного выражения, но даже обычной радости от общения с девушкой видно не было. Выглядело это так, будто Сева исполняет свой долг, рассеянно держа ее за руку или сухо целуя в щеку. Конечно, никто из девочек, кроме водяной колдуньи, заметить этого не мог. Да и она предпочла им не рассказывать. От чего то говорить о Севе ей совершенно расхотелось. Однажды вечером Полина увидела, как Олеся открывает нервно дрожащей рукой дверь своей комнаты. Пальцы ее так тряслись, что ключ долго не мог попасть в замочную скважину. И Полина могла поклясться, что девушка плакала, стараясь сдерживать всхлипы и судорожно вытирая слезы тыльной стороной ладони. Причина этому могла быть только одна – Сева. К удивлению водяной колдуньи, на следующее утро они снова появились в столовой вдвоем и сели вместе, а скорее к ним присоединился и Митя. Но с того самого дня, по наблюдениям Полины, лицо Севы стало еще более мрачным. Самого же Севу настораживало лишь то, что его чувство к девушкам проходило так же внезапно, как и появлялось – и почему-то совсем не дотягивала до того, чтобы ему захотелось спасать ради них города. И ничего он с этим поделать не мог, разве что на этот раз изо всех сил сопротивлялся самому себе. «Все у тебя слишком быстро заканчивается. Это неправильно», — сказал как-то Митя, сделав серьезное лицо. «Может, сирены и не должны никого любить?» Сева пожал плечами. Эта мысль вызывала у него неприятные воспоминания о своей семье. «Хотя ты помнишь, Нестер Иванович говорил, что сиренам для нормальной жизни необходима пара. Сиренам, к тому же, необходимо человеческое мясо для нормальной жизни», – улыбнулся Сева. «Но мне-то оно не нужно. Во мне слишком мало крови этих существ, чтобы воспринимать на свой счет все их особенности». Но он говорил, что настоящую пару они себе выбирают очень-очень долго. «Да, но не среди магов, а среди таких же сирен». «А, ну да». Митя почесал голову. «У тебя просто какая-то невезуха. Где же нам тут взять еще одну сирену?» «Вы видели? Видели объявление?» Анисья догнала подруг по дороге к Нестору Ивановичу и вручила им тридесятый вестник. «Что, снова убийство?» – спросила Маргарита. «Нет, ты прочитай. 12 апреля с 10 утра господин Ламонов Портной ждет всех желающих приобрести великолепные платья для праздника летнего солнцестояния в гостиной Дарьи Сергеевны Хитриной». Просьба строго соблюдать очередь и составить в голове ясное представление о том, что именно вам нужно. «Портной?» «Да, девочки, вы же хотите пойти на этот вечер? Вам нужны платья». «Не знаю даже», – замялась Василиса, и Полина поняла, что непростое материальное положение вынуждало подругу отказаться от этой затеи. Но Полине очень хотелось на праздник. «Нет-нет, Василиса», – настаивала Анисья. «Мы все должны пойти. Ну, пожалуйста. Будет весело». «Мы что-нибудь придумаем», – тихо произнесла Полина, наклоняясь к рыжеволосой подруге. «Анисия, а сколько стоит платье?» «Понятия не имею. Вам придется узнать это у Ламонова». «Почему нам? А тебе не надо?» «Нет. Мне заказали платье еще две недели назад. Оно вот-вот будет готово». «Где заказали?» – не поняла Маргарита. «У одного известного портного в Италии мама просто влюблена в его платье». О, только и произнесла в ответ Полина. «Хорошо, допустим, что наших денег хватит на платье», – сказала Маргарита. «Но тут написано, мы должны иметь ясное представление о том, что нам нужно. А я, если честно, вообще не знаю, как эти ваши праздничные платья должны выглядеть. После встреч с наставниками зайдем ко мне в комнату, и я покажу вам эскиз». «Мы с мамой и итальянским портным сами его придумали», – отозвалась Анисия. Увидев эскиз Анисьяного наряда, девочки так вдохновились идеей праздника, что уже начали отсчитывать дни до него. Для Анисии придумали платье очень простое, но настолько красивое, что подруги и помыслить не могли, что у них самих наряд может оказаться другим. Посовещавшись, они решили, будет очень забавно, если все четверо появятся в одинаковых платьях белого цвета, на которых Маргарита согласилась сделать небольшую вышивку. Господин Ламонов явился, как и обещал, 12 апреля ровно в 10. Но в очереди к нему Василисе, Маргарите и Полине пришлось простоять около двух часов. Пока он разбирался со стальными девушками. Портной оказался эксцентричным, крикливым мужчиной лет 35, высоким и ухоженным. Он был одет в атласный фиолетовый пиджак и брюки, белую в черный горох рубашку и серебряный галстук, чем тут же вызвал у Полины приступ плохо сдерживаемого смеха. Принять троих девочек за раз Ламонов отказался, и Маргарите пришлось идти к нему первой и объяснять, что конкретно нужно сшить. Из гостиной Лисы она выскочила двадцатью минутами позже, разозленная. Портной, который любое мнение, не согласующееся с его собственным, считал неправильным, настоял на том, что в одинаковых платьях приходить будет просто глупо. И поэтому кардинально изменил фасон будущего Маргаритиного наряда, оставив лишь белую тонкую ткань и вышитых жар птиц. Следующей пошла Полина – которую Василиса чуть ли не силой втолкнула в приоткрытую дверь. Ламонов цыкнул языком, покачал головой, все еще недовольный идеей четырех одинаковых платьев, и принялся измерять девочку. «Вам нужна завышенная талия и много складок», — сообщил он, «чтобы вы не выглядели такой тощей». Полина кивнула, не смея возражать. Василисе же было предписано «глубокое декольте». «Обязательно! Достоинство надо подчеркивать!» И рыжеволосая колдунья краснее покинула портного. «По-моему, такой вырез будет слишком глубоким», сказала она, показывая подругам быстрый набросок ее платья. «На рисунке это выглядит красиво, но на мне...» «Значит, не будет у нас одинаковых платьев», мрачно прокомментировала Маргарита, разглядывая три новых эскиза лежащих поверх рисунка с прекрасным анисьиным нарядом. Хорошо, что хоть цвет и ткань одни и те же. Анисия проснулась от тихого щебета птиц, сонно потянулась, втягивая носом чудесный воздух, наполненный уютным запахом древесины, солнца и свежих горячих булочек, которые всегда пекли к завтраку. Она открыла глаза, и сердце ее замерло от радости. В противоположном конце комнаты, оклеенной сине-зелеными полосатыми обоями, стояла кровать с висящим над ней белым сетчатым пологом, из-под которого виднелась прядь длинных огненно-рыжих волос. Отбросив в сторону одеяла, Анисия свесила ноги с постели и наступила на теплый дощатый пол. «Василиса!» – тихо позвала она, но когда подруга не отозвалась – Быстро пересекла комнату и уселась на край Василисиной кровати. «Василиса!» «Анисья, ты что здесь делаешь?» Василиса подняла голову, удивленно озираясь по сторонам. «Вася, угадай, где мы?» На лице Анисьи играла нетерпеливая улыбка. «Угадай!» «О!» Василиса села на кровати. «Мы снова в заречье, но мне казалось, что тебе тут не очень нравилось». «Ты что, здесь просто замечательно! Ах, посмотри!» Анисия вскочила на ноги и бросилась к окну. «Ты погляди только, сколько листьев уже на деревьях! И травы! Не иначе профессора с кафедры метеорологии проводят здесь свои эксперименты с погодой. В рассеннике едва начали распускаться почки. Как красиво!» Василиса поднялась на ноги и тоже подошла к небольшому окну в резных голубых ставнях.